Пальтишка и мысли. Девочка шла осторожно, бесшумно, чтобы подкраулить шевеление его и обрадованно закричать: «Я вижу, я знаю». По ту сторону ограды остановился рейсовый автобус. Он остановился, из него вышли ноги. Он уехал, и ноги выросли в двух людей. Мужчина был. Пьян и все время старался распрямить расползающееся в разные стороны туловище. В руках он едва удерживал небольшой гроб. За мужчиной с клюкой, загребающей воздух, поспевала старуха со сдутым морщинистым лицом. Иногда она предостерегающе вскрикивала, останавливала мужчину или понукала им. Мужчина, проходя через ворота, широко распахнутый, поскользнулся. Железный брус решетки толкнул его, чтобы гроб вылетел из его рук. Гроб подпрыгнул и легко растворился. В белом гнезде лежал мальчик, сжимая в руке паровозик с синей крышей и красными колесами. Старуха вскрикнула, оглянулась. Пугаясь посторонних глаз, мужчина обеими руками хватался за плавающую решетку, чтобы встать покрепче. Девочка впервые видела мертвого ребенка. Мальчик с посиневшими веками, холодный мальчик. И девочка, не задумываясь и ничего не чувствуя, все было скрыто даже от нее самой, молча, с неподвижным лицом глухонемой, пошла за мужчиной, Он вновь взял гроб и старухой, болтыхающий валенками. Снег уже таял, вороны переговаривали похороненных. Мужчина и старуха забрели далеко, куда заходили, наверное, только цыганки. Девочка шла за ними между могил и не боялась, впереди нее был мальчик. Они уже забрасывали старуха руками, Мужчина лопатой могилу. Девочке было немножко жаль, что мальчик, наверное, не очень хорошо рассмотрел ее и не знает, что весело будет играть. Когда люди ушли, она подошла к могиле. Она подошла к могиле, сняла рукавицу и осторожно погладила коричневые комья земли, стала их разминать, чтобы они были не тяжелыми, шоколадными. Она принесла с других могил цветы. Мальчик ведь новенький, ему нужнее. Синими, бордовыми, белыми астрами и зеленой травой она украсила насыпь, представляя большой торт, виденный в магазине. Потом девочка достала красную шапочку, и та танцевала на могиле. Девочка думала, что мальчику щекотно, когда по его земельному животу похаживает и подпрыгивает танцовщица. Ее не удручало молчание мальчика. Она рассказывала ему о елках, которые очень любят шептаться, о вороне слабкой повернутой в другую сторону, о своей куколке, рассказывала ему сказку о его маме, бабушке и отце, даже убеждала, что он ее брат, ведь она не знает, где ее отец, а его мамы она не видела, может быть, они и есть брат с сестрой. Когда стемнело, девочка зарыла свою куколку в бок могилы, чтобы мальчик не скучал без нее, поиграл бы сам, если захочет. Девочка проснулась от шороха и запаха воска. Посреди комнаты стояла сгорбившаяся мать с зажженной свечой и огромная всхлипывающая тень. Грех! Грех-то какой взяла на душу! Так о человеке плохо думала. Она узнала голос женщины с большими ногами. «И тебя втянула, Маша! Прости!» «Ты все равно найди виноватых!» — мама говорила сухо и резко и приказывала. «Значит, врачи тебя просмотрели. Найди виноватых! Почему им, гадам, можно нас простых гноить, а мы после них и добра в себе найти не можем?» Мама комкала какую-то бумагу, вытирала руки. «Зло не подкараулишь, скорее «Оно нас! От зла не убережешься, не спрячешься, оно везде и всегда найдет!» «Вот как напал на меня, мучит!» Девочка слышала, женщина уже не плачет, и голос ее почти спокойный. «Хочу жить подальше от людей, с мертвыми проще, а люди или завистливы, или дураки». Или так далеко от меня живут, что словно их и нет? У тебя разве не так? Да бог его знает, может и так. Но ведь послушай, ты ведь сама дочь любишь. Ты хорошая!» Мама низко наклонилась над женщиной, зашептала в самое ухо. «А мне кажется, это вовсе и не я люблю свою девочку, а сила какая-то во мне». «Я, может быть, сама по себе и вовсе ее не люблю. Сила эта в нас какая-то сидит. Я этого не могу понять. И я не понимаю, как это можно не самой любить». Все одинаково в этот мир приходят, все когда-нибудь умирают. У всех есть страх смерти, у всех есть привязанность к своим чадам. Все такие добрые, злые, дураки и умные — это природный закон. А вот если раздеть душу от этих законов, что останется? Как проверить? От двух свечек света было немного, пламя клонилось, Вся комната покачивалась, точно чья-то большая голова. «Грешна! Грешна, Господи!» — простонала женщина. «На человеку такую напрасленную возвела, гроб скрыла. Молиться стану. Что ж натерпеться пришлось, чтоб молиться сама пришла?» Девочке тоже захотелось держать свою свечку маленькую, тоненькую, с огненным личиком, поворачивающимся то вправо, то влево. Ей было жалко, что никто никогда не делал ей зла, ни перед кем она не виновата. Она бы простила, пусть бы ее все обидели. И так захотелось попросить прощения за что-нибудь, поплакать. Ночь прилегла к их дому, прислушалась. Качались две головы в доме, качались огромные тени на стене, и, казалось, качался дом, или это раскачивалась сама ночь. Девочка после этого перестала бояться страны мертвых и часто ходила к мальчику с синими веками с паровозиком в руках, к тому, кто лежал в белом гнезде. Однажды ночью мать со сжатым сердцем нашла свою девочку рядом с могилой мальчика. Когда она, наконец, вызвала врача, обнаружилась небольшая ножевая рана. Было удивительно, мало крови, поэтому мать вначале ничего и не поняла. Ножа не нашли, не нашли и убийцу. Словно упал в детскую спинку длинный палец и аккуратно был вытащен. Потом долго девочка приходила к матери во время ее беспокойных снов и просила перестать плакать. Говорила, что лежит уже вся в воде от материнских слез. Часто мать видели неторопливо идущие среди могил, словно она выбирала, к какой подойти, наклонялась, оставляла какие-то вещи, отходила, возвращалась. Никто, найдя на могиле родственника детскую шапочку, книжку или что-нибудь из игрушек, потихоньку не выбрасывал это в кусты. Обычно так и оставляли, благодаря в душе странную женщину и сочувствуя ей. Глядя на ее спокойное и ласковое лицо, люди думали, что она медленно сходит с ума, и старались не обижать ее. Мать догадывалась об этом, ей хотелось обрадовать их, показать свою разумность но от нее вежливо отворачивались и даже начинали любить за свою жалость. Мать прощала их и тихо улыбалась, вспоминая, что ночью они будут с дочерью вместе».